Сорок шесть. Королевские слабости. «Давайте немного переждём», — вздохнул Тармель. «Я ещё не успела рассказать вам историю про Фрейлину моего деда. Её звали Кайсания. Она была из сумеречной марки, а там принято ублажать мужчин». От тихого голоса герцога глаза слепались, и я почти задремала. «Ваше Величество!» Голос из Тельяди выдрыхнул меня из сна. Сможете встать? Я провожу вас. Нужно осмотреть вашу руку. Ваша светлость вас не задело? Нет. Но я пропустил всё веселье. А вот к Сандру перепало. Я успел его повидать. Сейчас осмотрю королеву и вернусь к нему в покои. Ранение простое, но крови он потерял предостаточно. Я захлопала глазами, просыпаясь, и только сейчас почувствовала, что руку ниже локтя сильно саднит кожа там была содрана. Я провожу её величество. Вызвал себе непривычно серьёзный тармель. Подал мне руку и помог встать, подхватил за талию и осторожно, но крепко придерживая, помог добраться до комнат. Терпеливо подождал, пока Эстельиаде пары лёгких движений приложит на садину магический компресс, потом не слушая возражений стены, с меня сапоги и усадил в высокое кресло у камина. К утру и следа не останется пообещала магичка. Мне пора, ваша охрана, я прослежу, кивнул Термель. Мари, не смотрите на меня с таким подозрением. Я ещё не вышел из ума и не собираюсь травителей убивать королеву, особенно когда являюсь единственным подозреваемым. Подожду более удобного случая. Заявите меня, если что-то случится, ваше величество. Эстельия де шутки не приняла, посмотрела серьёзно. Мы поговорим завтра. И я отвечу на ваши вопросы. Я приказал принести горячего вина, сказал Термель, когда магичка вышла. Ваших охранников тут нет, определять я, кроме меня, никому. Так что будем пить из одной чаши. Герца кулубнулся уголком рта, но не весело и устало. Зачем вы помогаете мне? Несмотря на всё бояние брата Ксандра, подозрения, которые ворочались внутри хоть и ослабли, Но не растворились окончательно. Безумно хотелось верить, что кто-то относится к бедняжке королеве хорошо, просто из симпатии и сочувствия. Но что-то не давало мне расслабиться. Колола напрягала. Наверное, от усталости я не замечала чего-то важного. Глаза слипались, а потрескивание дров в камине и тёплое вино со вкусом специй совсем не помогали оставаться внимательной. Сегодня был тяжёлый день. Тармел налил себе ещё вина. Иногда позволительно быть слабой, даже королеве. Я хотела сказать, что ещё продержусь и что, наверное, нужно послать кого-то узнать как Ксандр, но ощутила внезапный прилив дремоты. Мысли о Александре, которые раньше сразу лишали сна, теперь скользнули мимо. В конце концов, он сильный мужчина, и шрамы у него не первые. Справится. Он же не прислал своих гуардов узнать, как его невеста. Жива ли? Смогла ли выбраться из-под обстрела? Истельядия наверняка залатала его сразу же, так что вполне мог побеспокоиться. Но нет. И это всё потому, что ему нужна не я, не тело этой несчастной дочери хардского правителя, а только трон Литавии. Вот его он хочет, а я иду прицепом. Так что чёрт с ним. Не обязана королева беспокоиться о том, кто её едва не убил, хоть и случайно. Внутри зажгло от обиды, но сонливость это странным образом не прогнала. «Мистре сказала вам обождать со сном. Заклинания о заживлении лучше работают на бодрствующем», мягко заметил Тормель. При свете свечей его глаза обрели льдистую прозрачность, и мне подумалось, что если бы он был чуть менее заносчивым, то я бы ещё подумала, кого из герцогов выбрать в регенты. Хотя, когда он сидел со мной за бочками, прячась от выстрелов, никакого высокомерия не проявлял. Может, я выбрала неправильно? Ошиблась? Но Ксандр мне так нравился. От одного вида сердце билось быстрее. Но Тормель, как и Ксандр, не женат. Да и, возможно, характер у него куда лучше. Я старательно припомнила, говорил ли мне блондинистый герцог гадости, Но мысли скользили прочь, словно я уже спала. Не могу, честно призналась я. Засыпаю. Термы удивлённо приподнял брови, потом плеснул себе ещё вина и откинулся в кресле. Даже самый сильный воин имеет свой предел, что уж говорить о хрупкой женщине. Спите, ваше величество, я по караулю. Благови нам не принесли с избытком. Последние слова для меня растворились в треске камина и шуме ветра за окном. Кажется, там ещё мяукнул корасик, выпрашивающий, чтоб его пустили в тепло. Я опять на парапете. Подо мной расстилается ещё не проснувшийся лис, его улицы пустынны, над морем встаёт яркое солнце, прогоняя прочь две луны. Только почему-то платье на мне свадебное, тот самый саван, который унёс Александр Полы платья тяжело хлопают по ногам, а я очень боюсь упасть вниз. А рядом стоит герцог Тармелли и держит меня за руку. Так крепко, что пальцы болят. Я хочу сойти со стены, потому что ветер очень сильный, а платье тяжелое, и держать равновесие все сложнее. Но он не дает. Сзади кто-то кричит, чтобы я обернулась, но почему-то не выходит. Шея как деревянная, и я могу смотреть только на город, на море и на Тармелли который улыбается мне. А потом он делает шаг вперёд, и я уже паде, оборачиваюсь и вижу, что ко мне бежит Ксандр со своими гуардами. Но они не успевают. Меркают серые камни, бордовые спирали храмов, крыши, листва. И я проснулась в холодном поту. Меня аж подкинуло на кровати от ужаса несвершившегося удара об землю. Вокруг было уже светло. Солнечный свет проникал через неплотно задернутые шторы. Я была в своей спальне, на огромной кровати. Карасик с упрёком глядел на меня из кресла. Королева очень вредная профессия, сказала я сама себе. И главное, ни одного психолога рядом.